Глава 42. Какое письмо? Не понял, брат, но тут же догадался. А, нет, конечно. Ты же ясно дала понять, чего хочешь. Зачем зря тревожить парня? Интересно, кто же тогда у нас такой заботливый, осуждающий схихидничала я. Есть у меня кандидат, виновато вздохнул Кеннет. Но мы обсудим это позже. Его рука сжалась на моей талии, и я только кивнула. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто у нас главная подозреваемая, Селестина, само собой. Что ж, мне пора домой. Завтра продолжу поиски». Понимающих, хмыкнув, попрощался с нами Винсент. Мы вышли его провожать и встретили поднимающегося на крыльцо Гаспара, решившего заглянуть к нам перед сном. «Мало ли вы, как обычно, за приключениями отправитесь. Я бы вам тогда компанию составил». Кеннет пригласил друга в столовую попить чаю, а я забежала к себе, чтобы быстренько записать в блокнот все, что мы сегодня узнали. Значит, вместо артефакта на полке моргал фонарь. Если мне не изменяет память, причем чужая, в тот день Селестина упоминала, что подходит время ежедневной уборки. Возможно, мерцающую перечницу должны были заметить не мы, а одна из убирающихся горничных. Вот только как некто, столько лет служащий в доме, сумел бы перепутать столь разные артефакты, хотя Селестина вон перепутала, и Оливию постаралась запутать. Ох! И так слабая надежда на невиновность племянницы кенота испарялась с каждой секундой. Ладно, разберемся. Завтра обязательно поговорю с Джонасом по поводу существования парных артефактов, а пока... А пока у нас запланирована операция «Кольцо». Не зря же мы на подозреваемую усыпляющие препараты тратили. Забрать украшение оказалось просто и сложно одновременно. Просто, потому что Селестина спала, как барсук в норе. А сложно, потому что чертово «Кольцо» никак не хотелось сниматься с ее пальца. Словно прилипло или нарочно цеплялось за родную руку. Если бы не снотворная, подружка обязательно бы проснулась. Но пусть не с первой попытки, я победила проклятое украшение и быстро спустилась на первый этаж. Оказалось, что мужчины уже переместились из столовой в библиотеку. Они негромко разговаривали, причем голос мужа звучал неожиданно зло. Именно поэтому я чуть притормозила в дверях, прислушиваясь. «Не вздумай», — рыкнул в ответ на нераслышанную мной фразу Гаспар. «Твоя жена права». «Ты помилованный преступник в шаге от повторной казни, а он — добропорядочный гражданин. Ему стоит лишь свистнуть, и ты снова окажешься или на виселице, или на плахе». Кенет на это прошипел что-то, как рассерженный кот. Опять сцепились из-за женщины, слегка язвительно хмыкнул Дебар. Я насторожилась, так-так-так. «Это он о ком? Обо мне или о королеве?» Или была какая-то третья? Хм, если речь о королеве выходит, именно лорд Роберт был основным соперником моего мужа в том давнем противостоянии за сердце прекрасной княжны. Как интересно. И главное, подозрительно хорошо укладывается в общую картину. Мой муж не согласился подтверждать неотразимость замужней женщины, а вот его давний друг оказался не таким щепетильным. Увы, я снова не расслышала, что рыкнул в ответ Кеннет, и дальше стоять в дверях было уже неприлично, и я вошла, деликатным покашливанием, дав понять собеседникам, что они больше не одни. Мужчины резко обернулись, и мне показалось, что Кеннет самую капельку покраснел. Вечернее освещение даже магическое, обманчиво, но на долю секунды на его лице мелькнуло забавное выражение «мальчишки-хулигана», которого чуть не поймали на горячем. «Кольцо», — напомнила я, пресекая неловкую ситуацию. «Селестина крепко проспит до утра, но лучше поторопиться, чтобы я как можно скорее вернула артефакт хозяйки». Кеннад скинулся, разом позабыв о всякой неловкости. Дебар посмотрел на него, потом на меня и вопросительно выгнул бровь. Поскольку муж доверял своему другу в вопросах жизни и смерти, я не видела надобности особо секретничать. Подошла и выложила на лакированный столик из красного дерева то самое кольцо. Гаспар подошел и вгляделся, но руками за чужой артефакт хвататься не спешил. А вот Кен не стал стесняться. Миг и старинный перстень оказался в его руках. Он повертел его и вдруг прищурился, держа предмет на раскрытой ладони. Я подошла поближе и только потому расслышала совсем негромкий щелчок, а когда вгляделась, увидела, что одна из лапок, в которых держался большой зеленый камень, будто бы отогнулась и теперь торчала острым шипом наружу. Пожалуй, таким и несколько слоев ткани можно проколоть. Муж кивнул Гаспару, и тот взял перстень из его руки. Повертел, потом отдал обратно и вынул из кармана сюртука свой навороченный стимпанковский ларнет. Что-то там покрутил, настраивая, и наклонился к кольцу. «Яд свежий», — вынес он вердикт меньше, чем через минуту. «Глянь, видишь зеленоватые крапинки в жидкости? Это остатки панциря изумрудных жужелиц. Я уже успела вычитать, что здесь это один из самых популярных источников яда. Со временем кусочки хитина без следа растворяются в жидкости, она становится однородной и немного меняет цвет. Этот яд добыли и поместили в резервуар перстня не больше месяца назад. Кена жестом попросил прибор и тоже внимательно изучил артефакт. Я же в эксперты не рвалась, мне интереснее было наблюдать за лицом мужа. После слов Гаспара о том, что я свежий, он будто заледенел изнутри. Но через минуту после каких-то непонятных манипуляций под сильным магическим прибором вдруг выдохнул. Посветлел как-то, положил и монокль, и перстень на столик и поднял на меня глаза. В них светилось такое облегчение. «Значит, она действительно не знала» констатировала я и поневоле улыбнулась. «Не то, чтобы мне так уж хотелось убедиться в невиновности Селестины. Это был, скорее, профессиональный интерес. Но для Кената эта девчонка родная кровь, ребёнок которого он вырастил. Ему было важно, что она не причастна хотя бы к убийству Оливии». Гаспар негромко кашлянул, прерывая наш обмен взглядами. «Я правильно понял, вы говорите о Селестине?» Но если это не она сменила яд в своем кольце, то кто мог это сделать? Есть у нас на примете один кандидат. Почти дословно повторила я недавнюю фразу мужа.